Второе. Специальный корреспондент службы СНН Арина Михайловна Глазьева больше не смотрела на экран. Гром стих. За квадратным большим окном раскачивался серый дождь. На экране первого монитора резво скакали голубые лошади. Все-таки она прокусила губу, сжала за спиной руки. Соленая капелька крови смешалась на языке с горечью перламутровой помады. Она проиграла. Диктор пропустил основной текст. Все факты были приведены. Секты перечислены одна за другой. Может быть, даже ни разу столько их не возникало в одной информационной программе, но результат нулевой. Ни слова не сказал диктор о том, что руководство всеми этими сектами осуществляется централизованно, и что здесь речь идет вовсе не о религиозных фанатиках, а, возможно, о преступлении против человечества. Скандал не состоялся. Ужасная истина опять ускользнула от эфира. Закончилась операция по ликвидации религиозной общины «Солнце поклонников» в Канаде, — бубнил диктор за кадром. После того, как здание было полностью окружено, фанатики облились бензином и подожгли себя. Погибли все 48 человек, также погиб и возглавлявший общину мэр города. «Смотри-ка!» — сказал видеоинженер, не отрываясь от своего пульта. — Опять три шестерки. Он даже немного повернул голову. — Арина Михайловна, тебе это ничего не напоминает? Он переключил картинку, и на резервном третьем мониторе, сменив собою общий вид студии, пошла хроника. Огонь. И дым на черном фоне медленно выплыли неприятные цифры, белые. Они покачнулись и растаяли. Цифры были столь отчетливы, что возникла иллюзия запаха. В операторской отчетливо завоняло серый. «Господи!» — прошептала Арина Михайловна. «Но почему?» «До встречи в двадцать три часа», — сказал напористо диктор, чуть наклонившись вперед. Он поправил свой красный галстук и вопросительно взглянул на Элена Костина. «Рекламная пауза сделаем», — покивал видеоинженер. Гадкий запах все еще держался в воздухе, а картинка на первом мониторе сменилась. Из яркого небытия выпрыгнул пузатый золотой бочонок с красной надписью «Мед». Пошла клавесинная музыка. Медленно переливалась кривая ложечка дегтя. Ложечка была совсем маленькая, чайная, а гадкая струйка лилась и лилась из нее так, будто кипящий деготь переходил в этот мир откуда-то из параллельного пространства. «Проиграла», — отметила, как случившаяся Арина Михайловна, и сразу ощутила слабость в ногах, как дура проиграла. Он не озвучил моего текста. А это значит, все придется начинать сначала. Сколько теперь уйдет времени? Неделя, месяц, год. А ведь каждый день гибнут люди. Сотни тысяч людей. Женщины, старики, дети. Сотни тысяч. Но почему все-таки он не озвучил мой текст? Мгновенная слабость, как это уже бывало с ней, сменилась яростью. Арина Михайловна побледнела, замерла, как на старте, мятая туфелька сильно ударила в пол, шумом журналистка выпустила воздух сквозь ноздри и, отшвырнув дверь ногой, толкнула в грудь какого-то младшего редактора, оказавшегося на пути. Не дожидаясь лифта, она ринулась вниз по лестнице. «Почему?» — спрашивала она себя, тяжело прыгая через ступеньки. Текст был утвержден. Никто не возражал. На последней ступеньке Арина Михайловна сломала каблук, но не придала этому значения. Все бурлило в ней, кипело. Подобрав каблук, журналистка сунула его в карман, приостановилась стараясь взять себя в руки. Сделала короткий шумный вдох и медленный выдох, сняла туфли и уже босиком вошла в помещение студии. Рабочие все так же лениво разбирали свой помост, ставили длинные плоские доски вдоль правой стены, камеры выключены, первый оператор снял наушники и мизинцем ковыряет в ухе Николай Николаевич, откинувшись на своем кресле, как и всегда после эфира, острым белым уголочком носового платка собирал со лба мелкие бисеринки пота, глаза прикрыл, галстук в сторону, устал человек, выложился. Сволочь! От двери до черного пластикового стола было метров пятнадцать. Но Арина Михайловна преодолела их будто одним прыжком, обеими руками ухватив Николая Николаевича за отвороты его изящного костюма, с невероятную для женщины силой она вынула его из-за стола. — Кто тебя попросил? Скажи, Коля, я не буду сердиться. Кто? — Николай Николаевич шумно дышал. Высовывал язык, но не говорил ни слова. Лоб диктора, только что вытертый носовым платочком, снова вспотел. «Или ты, может быть, сам?» Рука журналистки медленно скручивала в жгут красный галстук. Диктор захрипел. «Скажи, Коля, я тебе ничего не сделаю!» В порыве страсти Арина Михайловна могла бы, наверное, и удавить несчастного диктора. Но рядом возникла пышная девица, затянутая в узкую милицейскую форму. «Стойте! Вы убьете его, женщина!» Арина Михайловна выпустила диктора. И Николай Николаевич мягко плюхнулся назад в кресло. В сильно дышащую грудь журналистки упруго уперлась резиновая дубинка. «Что это вы, босиком?» Некрасивое лицо, форменная пилотка, пуговички на кителе золотые гербовые, жирная серая рука дрожит, губы сжаты, глаза тупые на выкате. «Ты что, Зина?» С трудом припомнив имя охранницы, спросила Арина Михайловна и удивленно посмотрела ей в глаза. «Это же я, Арина Глазьева. Удостоверение ваше». Серая дряблая рука потянулась почему-то к ее лицу, а стриженные коротко ногти оказались почти у глаз. Удостоверение! Николай Николаевич широко открыл глаза. Он снова вытащил платочек, но пот больше не вытирал, комкал платочек в пальцах. Диктор смотрел затравленно, униженно, но не мигая. Оператор тоже повернул голову, рабочие оборачивались. В студии стало тихо. Охранница отняла от груди журналистки свою дубинку, улыбнулась. Она даже щелкнула языком от удовольствия. «Пропуск!» — жестко повторила она, почти касаясь своими дрожащими пальцами щеки Арины Михайловны. «Пропуск вас попрошу!» Под давлением бессмысленных глаз Арина Михайловна выдернула из кармана пропуск. Серая рука приняла развернутую пластиковую корочку и спрятала в карман милицейского кителя. Окон в студии не было, но даже сквозь стены можно было услышать мощный раскат грома. Впечатление такое, будто кто-то огромный там, на улице, громогласно выматерился. «Вы уволены!» — проинформировали блеклые губы охранницы. «Но почему?» — «Зина!» — «Кто вам приказал?» Глаза охранницы вспыхнули. Голос ее стал похож на уменьшенный голос грома. Объяснение получите у главного редактора. Охранница развернулась по строевому и, виляя крупным задом, направилась к двери. Приостановилась, повернула голову, с некрасивых губ не сходила гаденькая улыбка, так что прощайте, Арина Михайловна, думайте о приятном, надеюсь, больше не увидимся.